Глава 24 Тем вечером, за ужином, Набунага объявил: Утром выступаем на восток. Его слова придали обычно непринужденной трапезе внезапную торжественность. Набунага продолжил речь Такугава выкурил оставшихся вождей Такэда из убежища и обратил в бегство. Он полагает, что они направляются к Теммакудзану. Мы должны быстро их нагнать. Братья Огура и Дзингара согласно кивнули. Как обычно, волосы Огуры были стянуты на затылке в строгий пучок, а Дзингара свободно распустил свои по плечам. Нам принесли новые дощечки, на которых стояли тарелки с каштанами, водорослями и моллюсками, и чашечки с саке. Я хранил молчание. Какие новости о войне, спросил Огура. Как идут дела у наших полководцев? Тайотоми быстро продвигается по южной дороге, но море по-прежнему ничего не предпринимают. На северной дороге Акэти застрял. «Неудивительно», — фыркнул Зингера, «пронырливая мышь добьется успеха, пока старик торчит на месте». Не обращая на него внимания, Ранмару продолжил. Акэти не сумел взять замок Яками из мором, но договорился о его сдаче. «Он все еще в провинции Танба», — пошутил Зингера. «Пожалуй, если мы выглянем в окно, то увидим хвост его лошади». «Каковы условия сдачи?» — тихо спросил Огура. «Обмен заложниками». В обмен на сдачу замка Яками Акэти пообещал безопасность клану Хатана. Хатана Хидехару прибудет сюда, в Адзути, чтобы служить господину Набунаги. Мать Акэти отправится служить в дом клана Хатана. Эта новость вызвала за столом презрительные усмешки». Я представил себе лица стражников, когда они об этом узнают, вспоминая их шутки о том, что Тойотоми будет пробивать себе путь на запад силой оружия, а Акэти — уговорами. Он отдает в заложники собственную мать, хотя у Хатана нет ни единой возможности победить. К тому времени, когда Акэти нагонит Тойотоми, он останется вообще без семьи. Может быть, ему просто не терпелось избавиться от собственной матери, раз он так легко ее отдал. Братья рассмеялись, но Ранмару быстро заставил их замолчать. «Позвольте напомнить вам, что Акэти сейчас в поле ведет вперед тысячи людей, пока вы сидите за столом нашего господина в тепле, уюте и сытости. Приберегите смех. Вы скоро и сами будете готовы отдать собственную мать за удобную постель». Получив отповедь, братья закивали. Набунага даже не оторвал взгляда от своей миски и, казалось, не разделял взгляда Ранмару на происходящее. Я отозвал Акэти. Южная дорога кажется мне более многообещающей. Тойотоми сумеет сам выманить море. Дипломатия играет свою роль, но Акэти платит слишком высокую цену за слишком незначительный приз. Мы не можем встретить море ослабленными. Акэти получил новый приказ отвести своих людей на восток и встретиться с нами. Я приказал ему лично доставить семью Хатана сюда, в Адзути, и выехать к нам. А Кэти будет недоволен тем, что его отзывают с Запада. А Кэти верен. Меня не волнуют его чувства в этом вопросе. Он получил приказ. Люди за столом согласно забормотали. Ранмару обернулся ко мне. Тебя что-то беспокоит? Ты все рвался в бой, а теперь, когда это вот-вот случится, вдруг сидишь с кислым видом, как будто лимон проглотил. «Неужели наш гигант испугался?» Он сказал это шутливым тоном, вызвав смешки у остальных, хоть и беззлобные. Когда я не ответил, Набунага поднял голову. «Здесь все говорят свободно». Я доел и поставил тарелку с миской на дощечку. Изуиты останутся здесь? Тебя это беспокоит?» Я сжал и разжал кулаки, не зная, что ответить. «Мне не было причины злиться и протестовать против их присутствия, но встреча с ними во дворе послужила очередным напоминанием, что я видел союзников, тех, кто видел во мне лишь собственность». «Следовало предупредить тебя об их приезде», — произнес Набунага, и это было самое близкое к извинению, что он мог сказать в присутствии своих людей. «И все же, да, они остаются здесь. Они мои гости» и все будут обращаться с ними соответствующим образом. Разумеется, — согласился Ранмару, — но мне и самому любопытно, мой господин, зачем вы принимаете этих священников, если ваши собственные оружейники научились делать аркебузы почти такого же качества, как португальские? От иезуитов есть польза и помимо оружия. Их идеи распространяются, и это вселяет в буддийских и синтаистских священников некоторое беспокойство. Они не станут создавать нам проблемы, если все их внимание будет обращено на иезуитов. И все же они владеют нашим важнейшим торговым портом, осмелел Ранмару. Все японские земли объединятся под нашим знаменем независимо от того, кто сейчас ими владеет, чужеземцы или кто-то из нас. Пока же у нас остаются другие враги, которых необходимо победить. Значит, они все же враги? Тихо спросил Огура. Все взгляды сошлись на мне, и я на миг задумался, пытаясь отстраниться от личных чувств, чтобы дать самый верный ответ. Валиньяна не считает никого из людей своим врагом. Но у него есть свои цели, и он всегда считает свое дело правым. Он может упорствовать. Остальные задумчиво закивали. Возможно, не следует допускать, чтобы их идеи распространились слишком широко, продолжал настаивать Ранмару. Набунага насупился и резко ответил. «Не распространяться. Я об этом позабочусь». После недолгого напряженного молчания Набунага обратился ко мне. «Ты когда-то спрашивал об истории вторжения монголов и божественном ветре. Почему я выбрал именно ее в тот вечер, когда тебя привели ко мне? Что ж, я расскажу. Токугава говорил тебе о битве у Окохазамы, верно?» Я кивнул. Силы клана Имагава превосходили нас 12 к одному. У меня не было никаких причин выступать против них, кроме одной. Я верил. Я верил, что мы победим, несмотря на их превосходство. Клан Имагава, присыщенный быстрыми победами, разбил лагерь в долине, где я играл мальчишкой. В долине, которую я знал как свои пять пальцев. Я принял это как знак. По пути я остановился в святилище Ацута. Пока Имагава Йосимото пил сакэ и разглядывал головы павших воинов нашего клана, я молился. А после молитвы я сел на коня и гнал его, что было сил. Когда мы подъехали к концу долины, люди Имагавы валились с ног, кто от усталости, кто от выпивки, а кто и от того и другого разом. Но их все равно было слишком много. Нам все равно нужно было чудо и мы его получили. Небеса разверзлись, и дождь хлынул с такой силой, что нельзя было разглядеть ничего в нескольких шагах от себя. Под прикрытием бури мы подъехали к самому краю их лагеря. Они узнали о нашем появлении только тогда, когда почувствовали наши стрелы в своих животах, наши копья в своих шеях. Они вскочили, побежали и рассеялись, а мы смяли остатки их войска. Буря налетела в тот самый момент, когда она была нужна, и стихла, едва нужда в ней отпала. Ты слышал историю о вторжении монголов и понял ее как рассказ о чужеземных захватчиках, задавивших числом войска Японии. Я же вижу в ней рассказ о том, как Япония сама защитила себя. Точно так же, как она выступила на стороне нашего клана, послав бурю против Имагавы в ту ночь, когда нам грозила самая страшная опасность. Когда я выбираю, во что верить, эта вера непоколебима. Я верю в каждого из собравшихся здесь и верю в тебя. Теперь ты мой самурай, Ясука. Пусть отец Валиньяна считает тебя товаром, но я так не считаю. Все вокруг закивали и подняли свои чашки, приветствуя меня. Я взял свою чашку. «За нашего господина Набунагу. Мы выпили». Тенкафубу тихо произнес Огура, поставив свою чашку обратно на поднос. И каждый из присутствующих по очереди повторил эти слова. «Тенкафубу», — последним сказал я. «Земля под властью одного меча». «Завершайте трапезу», — приказал Набунага. «Навестите родных, отдайте распоряжение по хозяйству. Завтра мы едем на войну».